Глава двадцать шестая. Вова. «Хочу шоколадную пасту!» Маня не расстается с банкой сладкого лакомства. «Я хочу чипсы!» — заявляет Соня, кидая в тележку сразу несколько пачек. Я вообще в шоке, как столько вместилось в ее детских ручках. «О! И червячков!» Мани тянется к пакету с кислым до невозможности угощением. «Ты еще возьми взрывную карамель!» Добавляю в шоке, наблюдая за дочерями такое впечатление будто малышки сорвались с цепи и решили разом перепробовать все запрещенное ведь я просто уверен аня ничего из лежащего в тележке им не разрешает есть а это что девочки резко останавливаются разворачиваются это вкусно на меня в ожидании ответа смотрят две пары любопытных глаз вот блин сказал не подумавший не особо Мягко приукрашивая воспоминания о мороженом, которым меня в детстве сестра накормила. Ощущение взрывов в желудке до сих пор помню. И до сих пор содрогаюсь. Это было ужасно. Зато Лиска тогда от души посмеялась надо мной. «Тогда брать не будем», — важно заключает Соня и направляется прямиком к отделу со сладостями. Не проходит и пятнадцати минут, как тележка оказывается набита всякой дрянью. Там у шоколадки... Какие-то сахарные трубочки, всевозможные соки и лимонады. Сплошная химическая хрень. «Мы готовы», — Соня заявляет с широченной улыбкой. Рядом с ней стоит Маня и активно кивает, соглашаясь с сестрой. «Вы уверены?» — уточняю у них. «Да», — активно кивают. «И хотите сказать, что ваша мама потом нас не прибьет?» — спрашиваю, кивая на тележку с ерундой вместо продуктов. Девочки переглядываются. Энтузиазм резко пропадает, и я уже не кажусь им волшебником, который исполнит все их желания. Ну пап, тут же меняют свою тактику. На лицах моментально появляется жалостливое выражение, а душераздирающий взгляд отточен до мелочей. Анька, я не представляю, как столько времени ты одна с ними справлялась. Это же манипулятор шестьсотого уровня, а не девочки. Нет, отрезаю. Даже можете не пытаться. Ну пап, Жалостливо просят они. Смотрю на малышек и не понимаю, как отказать им. Они такие... такие... Блин, вот попробуй не повестись. Смотрю на одну, на другую, думаю. Соглашаться на выбранные продукты нельзя, но и резко отказываться от них тоже не стоит. Я хочу наладить отношения с дочками, а не командовать ими. Поэтому придется быть чуть хитрее. Давайте так озвучиваю им свое решение. Мы с вами купим вкусных фруктов и овощей. Из сладостей разрешу оставить только те, где нет никакой химии. Такие сладости есть, мне лиска про них говорила. Осталось только вспомнить, как они выглядят и где их искать. «Химии?» — девочки переглядываются, не понимая ничего из сказанного мной. «Гадости!» — переиначиваю. «Мы возьмем только то, что можно таким прелестным малышкам, как вы!» — улыбаются а я, пока они ничего не заподозрили, набираю сестре. Под чутким руководством Лизы мне удается найти альтернативу практически всему, что сложили в тележку девчонки, и это не может не радовать. Устроим сегодня с ними настоящий пир. В овощном отделе набираю всего, из чего только можно приготовить поесть. Сестра мне и здесь помогает. Не представляю, что бы без нее. Жаль, Лизка ко мне домой не приедет и поесть не приготовит. Я обмолвился, что собираюсь заказать доставку из ресторана, так она меня с потрохами чуть ли не съела. Якобы там готовят из некачественных продуктов, и такое детям ни в коем случае нельзя. Поскольку спорить с сестрой себе дороже, то я просто решаю промолчать. Жаль у Ани не спросить. Ларин сказал ее не трогать сегодня. Поэтому ужин будем соображать из того, что есть. Расплачиваюсь на кассе, закидываю продукты в машину, а после этого вместе со своими девчушками направляюсь в детский магазин. А там... там я даю волю их фантазии и желаниям. Пусть берут все, что захотят, в силу возраста, конечно же. Вместе покупаем пижамы, платья и прочую ерундистику. Мне для них ничего не жалко, пусть отводят душу. Смотрю на своих малышек и не понимаю, как вообще без них жил. Я слишком многое пропустил из-за своей ошибки в прошлом, и теперь хочу максимально быстро наверстать упущенное. Надеюсь, у меня это получится. Вот и приехали, — говорю дочкам, паркую машину в своем дворе. Заезжать в гараж не хочу, пусть побудет на улице. На дворе прекрасная весенняя погода, и я этому очень рад. Совсем скоро окончательно растает снег, вылезут подснежники, а за ними крокусы, тюльпаны, нарциссы и ландыши. Я не особо разбираюсь в цветах, но название этих почему-то выучил. Наверное, по весне всем хочется больше ярких красок. Люди устали от белого снега, от сырости и тусклости, что появляется в самом начале весны. А мне с появлением дочерей вдруг захотелось засадить свой участок цветами и деревьями, которые скоро должны зацвести. Я даже рад растущему кусту сирени сбоку дома». И если раньше он мне мешал, то теперь я решаю его оставить. А ведь по осени собирался спилить. «Ты привез нас к себе домой?» Разочарованно протягивает Маня, выглядывая в окно. «Не нравится?» — спрашиваю удивленно. Подобной реакции я совершенно не ожидал. Мне казалось, девочки будут рады приехать ко мне в гости, ведь вчера им здесь было все интересно и понравилось. Я где-то слышал, что дети любят новое и смена обстановки для них сродни приключению, ведь все неизведанное для них крайне интересно, любопытство у не отнять. Но судя по тому, что вижу сейчас, мой план не сработал, а другого у меня, к сожалению, нет. Поэтому сейчас крайне озадачен, виде расстроенное лицо дочери». «Нет», — отвечает честно, — «домой хочу», — озвучивает свое истинное желание ох уж эта детская непосредственность ничего не утаит смотрю на соню она тоже насупилась видимо малышка так же как и сестра хочет к себе домой ты тоже не рада что приехала ко мне интересуюсь у дочери да отвечает она М да пап мы домой хотим заявляет маня да я уж понял усмехаюсь печально только вот ключей от вашей квартиры у меня нет у нас тоже Грустно вздыхает Манечка. Она чуть не плачет от досады. «Надо съездить к маме в больницу и взять у мамы ключи», с непробиваемой уверенностью заявляет Сонечка. «Точно!» — оживляется Маня. «Папа, поехали!» — просит меня с азартом в глазах. Девочки, мама заболела, и ее пока что лучше не беспокоить, озвучиваю дочкам нашу проблему. Поэтому сегодня мы все вместе ночуем у меня. Выдают протяжно. Вот вам и, у, -у, у! произношу открывая девочкам дверь. Пойдем, придумаем чего интересного, приободряю малышек. Чего? На меня с любопытством смотрят две пары глаз. Ну что, Куравлев, обещал, так давай, выкладывай. Чувствую, за эти пару дней девочки сведут меня с ума. Кое-как уговариваю дочерей перестать расстраиваться и дать мне шанс провести с ними хороший вечер. Параллельно думаю, чем бы таким их занять. Отправляю девочек в дом, сам достаю пакеты с продуктами из багажника, закрываю машину и иду следом. Пытаюсь сообразить, чем накормить дочерей.